Закери Эзра Роулинс просыпается где-то давным-давно из-за тридевять земель. По крайней мере, таковы его ощущения. Не понимая, где он, одурманенный, не поспевая мыслью за телом, он чувствует себя так, словно продирается сквозь кристально чистую трясину. Как будто он всё ещё в хмелю, но хмели тут какой-то неправильный. Единственный раз, когда он испытывал что-то подобное, было после ночи, о которой он предпочёл бы забыть, когда он перебрал с шардоне. Так вот, сейчас примерно то же яркое, чистое ощущение белого вина, покалывающий язык, островатое, с лёгким дубовым оттенком. И ещё похоже на то, когда встаёшь, не помня, как падал. Он трёт глаза... оглядывает размытые контуры комнаты, сбитый с толку тем, что выглядит она непомерно просторной. Вспоминает, что он в гостинице, а потом, по мере того, как в память прокрадывается сквозь три синус события прошлой ночи, осознаёт, что находится совсем не в отеле, и вот тут уж захлёбывается паникой. Дыши, приказывает голос в его голове. Он благодарно подчиняется приказу и старается сосредоточиться на вдохе, выдохе. Ещё и ещё раз. Прикрывает глаза, но реальность просачивается сквозь прочие чувства. В комнате пахнет недавно потухшим огнём в очаге, сандаловым деревом и чем-то тёмным, глубоким, что не поддаётся определению. Где-то вдалике слышится звон, который должен был и разбудил его. Матрасы и подушки мягкие, как зефир. Любопытство ведёт безмолвную войну с тревогой, которая мешает дышать, но он всё-таки побуждает лёгкие работать медленно и равномерно, и тогда любопытство берёт верх. Он открывает глаза. В комнате стало светлей. Сквозь янтарного цвета стёкла, встроенный над дверью, сочится из коридора свет такого тёплого тона, что похоже скорее на закат, чем на рассвет дня. В комнате больше предметов, чем он успел разглядеть с вечера, и даже без очков видно, что у кресла стоит викторола, на каминной доске свечи с восковыми потёками, а над камином висит морской пейзаж с парусником. Закери на всякий случай ещё разок трёт глаза, но комната остаётся прежней. Не зная, что теперь предпринять, неохотно встаёт с зефирной постели и приступает к некой имитации своего обыденного утреннего распорядка. Сброшенная вчера одежда валяется в ванной, одеревеневшая от краски и грязи. Любопытно, имеется ли здесь прачечная. Любопытно, но проблема стирки возвращает его в реальность. ведь ни сны, ни галлюцинации с такими земными проблемами, похоже, не сочетаются. Попробую вспомнить хоть один сон, в котором присутствовала бы мысль «мне понадобятся свежие носки». Вряд ли выйдет. В ванной тоже полно вещиц, которых он с вечера не разглядел. В зеркальном шкафчике обнаруживается зубная щетка, зубная паста в жестяном тюбике, Несколько аккуратно надписанных баночек с кремами и маслами и лосьон после бритья, пахнущий корицей и бурбоном. Рядом с ванной, отдельно, душевая кабина, в которой Закери не мало усилий прикладывает к тому, чтобы смыть с волос золотую краску и соскрести её с кожи. В затейливых мыльницах там несколько видов мыла, все с запахами древесными или смолистыми. как будто и впрямь принято во внимание все ароматические пристрастия постояльца. Завернувшись в махровую простыню, Закери проводит инспекцию дальше, надеясь обнаружить что-нибудь, что можно надеть взамен его пришедшего в негодность костюма. По одной из стен висится гардероб, подавляя собой несоответствующий ему по стилю комодик. И оказывается, Там внутри есть не только то, что можно надеть, там есть из чего выбрать. Ящики комода заполнены свитерами, носками и нижним бельём. Шкаф завешен рубашками и брюками. Всё похоже ручной работы, натуральные волокна и никаких лейблов. Он выбирает коричневые льняные брюки и зелёную цветом ха рубашку без воротника с полированными деревянными пуговицами. Достаёт из ящика серый вязаный свитер, очень похожий на тот, что дома у него один из самых любимых. В нижней части шкафа несколько пар обуви, и, разумеется, вся она ему по размеру, что вызывает вопросы больше, чем одежда, поскольку та большей частью свободная или легко подгоняется, и, в общем, в размер угадать не трудно. Он ведь тощий среднего, а вот обувь даже как-то пугает. Повыбирав, он надевает коричневые замшевые туфли. Да-то ладно, будто сшиты они на заказ для него лично. Может, тут водятся эльфы, которые сняли с тебя мерку и сшили туфли, пока ты спал, ехидничает голос в его голове. Я-то надеялся, что ты у меня голус разума. Мысленно отвечает ему Закери, но продолжения дискуссии не имеет. Ключи от комнаты и компас Закири надевает на шею. Подумав, прибавляет к этому ещё и меч Дариана. Пытаясь отогнать тревогу насчёт того, что стряслось с Дарианом там наверху, отвлекается на осмотр комнаты, хотя без очков толком мало что видит. Разве если рассматривать вплотную и вблизи, но это значит, что осваиваться придётся шаг за шагом, малыми дозами. Он снимает с полки книгу, какая попалась, и вспоминает к месту сюжет, который фигурировал, кажется, в одной из серий Сумеречной зоны. Казалось бы, читай сколько хочешь, а как? Очков-то нет. Открывает её наугад и видит текст ясный и отчётливый. Поднимает от книги глаза. кровать, картины на стене, камин и всё остальное предстаёт перед ним с той безошибочной размытостью по краям, которую придаёт окружающему его миру офтальмологический коктейль из близорукости и астигматизма. Перевёл глаза на книгу. Это томик стихов Эмили Дикинсон, скорее всего. Абсолютно читаемо. Шрифт чёткий, хотя и мелкий. Видно всё вплоть до примечаний и крошечных запятых. Положив книгу, снимает с полки другую. Та же история, читать не хочу. Возвращает обе на полку, идёт к письменному столу, где лежит томик в коричневом кожаном переплёте, тот, что он по просьбе Дариана добыл в клубе коллекционеров. Интересно взглянуть, сработает ли этот трюк с арабской вязью и с иллюстрациями. Однако ж, раскрыв книгу на титульном листе, Закери видит, что не только иллюстрации чёткие, но и название по-английски. Судьбы из сказки. Шрифт кудрявый, но написано спору нет по-английски. Может, книга напечатана на разных языках, а он раньше этого не заметил? Нет, пролистав на всех страницах, он видит один и тот же родной алфавит. Закири кладёт книгу на стол, голова опять кругом. Кстати, а когда он в последний раз ел? На маскараде? Неужели это было всего лишь вчера? Помнится, хранитель как-то упоминал кухню и указывал на камин. Слева от по-прежнему нечётко видимого камина, впрочем, с такого расстояния он может сказать, что капитан корабля на картине, которая над камином висит, кролик — И весики пошто же, кролики, хотя в остальном марский пейзаж вполне себе реалистичен. Вделана в стену панель, представляющая собой дверцу шкафа с маленькой кнопкой сбоку. Открыв дверцу, Закери обнаруживает что-то похожее на кухонный подъёмник с небольшой толстой книжечкой внутри и коробкой, из которой торчит сложенная вдвое карточка для заметок. Закери вынимает карточку. Приветствуем вас, мистер Роулинс. Добро пожаловать. Мы надеемся, ваше пребывание здесь будет приятным. Если пожелаете чем-либо подкрепиться, пожалуйста, не раздумывая к нам обращайтесь. Наша система обслуживания устроена так, чтобы вам было во всех отношениях удобно. Напишите, что именно вам угодно на карточке. В книге перечислено, что есть в наличии, но, пожалуйста, не ограничивайте свою фантазию. Если это в наших силах, мы с радостью приготовим всё, что вы пожелаете. Поместите карточку с запросом в кухонный подъёмник, закройте дверцу и нажмите кнопку, чтобы отправить запрос на кухню. Приготовленные блюда будут отправлены вам. О прибытии заказа вы будете оповещены звонком. Просьба Когда закончите, вернуть всё, что осталось, выше указанным способом. По всей гавани предусмотрены специально отведённые места, где можно воспользоваться услугами кухни, когда вы находитесь не у себя в комнате. Если у вас есть какие-либо вопросы, не замедлите сообщить нам о них, и мы сделаем всё возможное, чтобы решить вашу проблему. Благодарим вас и ещё раз выражаем надежду, что вам тут понравится. Кухня. В коробке лежит стопка таких же карточек и авторучка. Закири листает книжку, в которой обозначено меню, для ней которого он в жизни своей не видел. Блюда и напитки собраны в разделы и списки, организованные согласно стилю, вкусу, текстуре, температуре и по континентам, региональным кухням, все с перекрёстными ссылками. Он закрывает книжку, берет карточку и, подумав немного, пишет сначала «добрый день», потом «спасибо за добрые пожелания» и просит прислать кофе со сливками и с сахаром, а также маффин или круассан, что найдется. Кладет эту карточку в подъемник, закрывает дверцу, нажимает на кнопку. Кнопка сжигается, и раздается легкий механический шум, слабое подобие того, что издает при движении обычный лифт. Закире снова обращается к комнате и книгам, но уже через минуту из стены раздаётся звон. Дверцу он открывает с мыслью о том, что, наверное, сделал что-то неправильно, или у них на кухне нет ни маффинов, ни круассанов. Но находит внутри серебряный поднос, на котором представлены: кофейник с горячим кофе, пустая кружка, сахарница с рафинадом и маленький сливочник со сливками, подогретыми. А также корзинка с тёплой ещё выпечкой: три маффина с разными начинками, круассаны сливочные и шоколадные, и ещё треугольник, похоже, что с яблоками и козьим сыром. Кроме всего этого, на подносе запотевшая бутылка газированной минеральной воды, стакан и сложенная льняная салфетка с воткнутым в складку жёлтым цветком. Сопроводительная карточка извещает его, что лимонный маффин с маком не содержит глютена, и если у него имеются какие-то диетологические ограничения, то пусть он кухню об этом известит, как и о том, не нужно ли дослать ещё джем или мёд. Как заворожённый, рассматривает Закири корзинку с выпечкой. Наливает в кружку кофе, добавляет туда каплю сливок, кусочек сахара. Кофе тут крепче, чем он привык, но прекрасного помола и вообще превосходный. Как и всё, что он пробует из волшебной корзинки. Даже вода какая-то особенно вкусная, хотя он всегда считал, что любая вода вкуснее, если в ней пузырьки. Что же это за место? Закири относит корзинку и кофе. На вкус отличный, а на вид расплывчатый. К письменному столу Рассчитывая, что взбодрившись с помощью кофеина и углеводов, он начнет мыслить яснее. Там он снова берется за книгу Дориана, не торопясь листает ее. По всей книге, судя по оглавлению, это сборник сказок. Разбросано много цветных иллюстраций, старомодных, очаровательных. Закери прочитывает несколько строк сказки, заглавленной «Девушка и перо». А потом возвращается к началу. И в этот момент из щели под корешком книги выскальзывает и звонко стукается о стол ключ. Ключ длинный и тонкий, с круглой головкой и маленькой несложной бородкой. Он липкий, видно, был вклеен в корешок книги за страницы, под кожу. А вот любопытно, зачем охотился дырян За ключом или за книгой? Или за тем и другим? Он снова обращается к судьбам и сказкам, читает первую историю, в которую вплетена некоторая разновидность той, что во время бала поведал ему во тьме Дориан. Но, увы, и в этой версии отнюдь не прояснено, что же сделала мышь с сердцем судьбы. Закери разочарован. Да и в целом чтение это вызывает столь сложные эмоции, что Закери не знает, как с ними сладить в столь ранний час. Поэтому книгу он захлопывает, ключ нанизывает на ту цепочку, на которой уже висит ключ от комнаты, и натягивает на себя серый свитер с высоким воротником. Свитер этот до того толстой вязки, что ключи, компасы и меч совершенно под ним теряются и даже звякнуть не могут. Ожидания Закири, что пахнет свитер будет кедровой смолой, не оправдались. Тут слегка отдаёт блинами. Под влиянием момента он пишет записку на кухню, интересуется, как тут насчёт прачечной. Мистер Роулингс, пришлите нам, пожалуйста, всё, что нуждается в стирке. Немедленно приходит ответ. Закири аккуратно укладывает свой залитый краской костюм. в кухонный подъемник и отправляет его вниз. Уже несколько секунд спустя звенит звонок, и Закери, который дошел уже до того, что немало не удивится, если костюм окажется вычищен, находит взамен содержимое своих карманов, которые позабыл проверить. Ключ от гостиничного номера, бумажник и две бумажки. Одна — записка от Дориана, а вторая — Распечатка билета на балл с нацарапанным на ней словом, которое раньше обозначало собой сорт бурбона, но теперь всего лишь размытое грязное пятно. Всё это Закири оставляет на каминной доске под кроликами-пиратами. Отыскав большую сумку через плечо, военного типа, сумку линяла оливкового цвета с множеством пряжек, Он кладёт туда судьбы из сказки и маффин, аккуратно завёрнутый в льняную салфетку. Потом, кое-как поправив измятую постель, уходит, закрыв дверь на ключ и пытается найти дорогу ко входу к сердцу, как обозначил его хранитель. Он трижды сворачивает, прежде чем сверится со своим компасом. Коридоры выглядят иначе, чем давеча, светлее. Освещение изменилось. Теперь включены лампы, которые втиснуты между книг, и гроздье лампочек на потолке. Фонарики на перекрёстках похожи на газовые. Попадаются лестницы, но поскольку он не помнит, чтобы вчера ими пользовался, то и сейчас этого не делает. Он проходит большой открытой комнатой, очень даже библиотечного вида, если не считать того, что пол в ней покрыт водой, словно зеркальный пруд. Так что по саху пройти сквозь неё можно только по приподнятым настилам, ведущим также и к островкам, на которых стоят длинные столы, а на столах настольные лампы под зелёного стекла колпаками. На краю настила сидит кот, сосредоточенно взирает на воду. Проследив за его взглядом, Закири замечает под чужи глазу оранжевую рыбку. Под строгим присмотром кота та повеливает хвостом. Совсем не так представлял себе это место Закери, когда читал "Сладостные печали". Начать с того, что оно куда больше. Ходы и столы звилистые, что далеко в перспективу ниоткуда не видно, но впечатление такое, что конца им нет. Он даже не знает, как это описать. Ну, предположим, как если бы художественный музей и лопающуюся от книг библиотеку разместили в подземке. Но больше всего это напоминает Закире его студенческий городок. Бесконечные пешеходные дорожки, соединяющие то и это. Нескончаемые ряды книжных стеллажей. И еще что-то, что не поддается определению. Оно относится к ощущениям, а не к особенностям архитектуры. Ощущение усердия, прилежания, которое лежит в основе учебных заведений. Историй и тайн. хотя он кажется единственный здесь учащийся единственный из тех, кто не кот. После читального зала над зеркальным прудом и коридора, где все книги сплошь исключительно в синих переплётах, Закери сворачивает в туннель, который приводит его к изроссовому, высокому, как в кафедральный собор входу и вселенским часам. Люстры горят ярче, хотя некоторые по-прежнему свалены на полу. Те, что висят, держатся на длинных, натянутых, как струна, шнурах и цепях — синих, красных, зелёных. С вечера он этого не заметил. Плитка, пусть даже выцветшая и расколотая, выглядит сегодня пестрей. В некоторых местах изображение могло бы сложиться в мозаичное панно, но утраты так велики, что сюжет не прочесть. Маятник так и качается в центре зала. Двери в аванзал, где лифт, закрыты. Но зато кабинет хранителя Настиш, и в дверной проём виден рыжий кот. Сидя столбиком в кресле, он в упор смотрит на Закери. Доброе утро, мистер Роулинс, не поднимая глаз от письменного стола, произносит хранитель ещё до того, как Закери успевает постучать в дверь. Надеюсь, вы хорошо выспались. Прекрасно, благодарю вас, кивает Закери. У него масса вопросов, но с чего-то надо начать. И он спрашивает: А где все? В настоящий момент вы наш единственный гость, не переставая писать, отвечает ему хранитель. Но разве тут нет жителей? Сейчас нет. Я могу вам чем-то помочь? И поскольку хранитель ни разу не оторвал глаз от того, что он там пишет, Закери задаёт ему самый назревший из накопившихся у него вопросов. Я понимаю, как это странно звучит, но нет ли у вас ненароком где-нибудь тут лишних очков? Хранитель поднимает голову, откладывает свою ручку, Примите мои сожаления, говорит он, встаёт и направляется к одному из шкафов, состоящих из выдвижных ящичков. Спроси вы об этом прошлой ночью, я бы, конечно, нашёл что-нибудь подходящее. Для близози или для дали? Были зарукось со стигматизмом, но сильные для близорукости вполне сойдут. Подкрывав один за другим несколько ящичков, хранитель протягивает Закире коробку с очками. большей частью в тонкой проволочной оправе, но есть и у несколько вопрах посolidнее, а одна пара тогда же и в роговой. Будем надеяться, что что-то из этого сгодится, говорит хранитель, возвращаясь к письменному столу, тогда как Закери приступает к примерке. Первая пара оказывается тесна, но некоторые вполне впору. И к тому же, с точки зрения Линс, на удивление близки к предписанию окулиста. Она останавливается на тех, что в оправе медного цвета, с прямоугольными стёклами. Вот эти и прекрасно подходят. Благодарю вас, говорит Закери, возвращая хранителю коробку с стальными мячками. Можете пользоваться ими всё время вашего у нас пребывания. Чем ещё я могу вам помочь сегодня? А Мирабель Она ещё не вернулась, спрашивает Закери. И снова по лицу хранителя пробегает что-то вроде лёгкого неудовольствия, но пробегает так быстро, что это не более чем догадка. Можно только предположить, что хранители Мирабель не очень-то ладят. "Ещё нет", произносит хранитель самым нейтральным тоном. "И вы можете смотреться здесь пока ждёте. Прошу только закрытые комнаты не открывать". Я я извещу её, что вы здесь, как только она прибудет. Спасибо. Приятного вам дня, мистер Роулинс. Закери понимает это как знак, что аудиенция окончена, и выходит. Теперь, когда он в очках и достаточно зорок, чтобы подмечать детали, видно, что всё вокруг находится на грани полного разрушения и держится лишь вращением планет, тиканием часов, благими намерениями и ещё кое-где верёвочкой. Нестерпимо хочется хорошенько обо всём хранителя расспросить, но здравый смысл, опираясь на опыт прошедшей ночи, рекомендует действовать осторожно. Может быть Мирабель окажется более откровенной насчёт Ну, насчёт всего. Когда она объявится наконец. Он вспоминает короля чудовищ в маске и не может вообразить её здесь. В этот раз Закири решает исследовать другой коридор со стеллажами, встроенными в стены, и тут и там с возникающими каморками, где, кроме книг под потолок, можно увидеть чайные чашки, бутылки, отбившиеся от родной коробки цветные мелки. И ещё, между книг висят картины, некоторые из них, возможно, кисти того художника, который изобразил у него в комнате кроликов, моряков. Крайне реалистичные, они полны забавных деталей. Вот портрет молодого человека в камзоле, застёгнутом на множество пуговиц, и каждая пуговка это часики от воротника до манжет. причём все циферблаты показывают разное время. Вот голый зимний лес, посреди которого лишь одно деревце трепещет золотистой листвой. А вот натюрморт: фрукты и вино, но из яблок вырезаны птичьи клетки, в каждой крошечная красная птичка. Закери пробует те двери, что не помечены ничьим именем, но они большей частью оказываются на замке. А вот интересно, Где тут кукольный домик, думает он. Если, конечно, он существует на самом деле. И стоит подумать об этом, как почти сразу на глаза ему попадается кукла. Одна денёшенька. Она стоит на полке, выточенная из дерева кукла-женщина, закутанная в расписной звёздами плащ. Глаза её закрыты, но просто нарисованный рот изогнут в улыбке. Всего несколько мазков, положенных полумесяцам, удивительно точно передают выражение выжидательного спокойствия, такое же, как бывает, когда закрывают глаза перед тем, как задуть свечи на праздничном торте. Вид её поначалу напоминает ему японских кукол кокеши, которых коллекционирует его мать. Но потом, нащупав пальцами едва заметный шов вокруг её округлённой талии, Он понимает, что выполнена она, скорее всего, по принципу русской матрёшки. Осторожно повернув, он отделяет верхнюю половину куклы от нижней. Внутри дамы в звёздном плаще оказывается сова. Внутри совы ещё одна женщина в золотом одеянии с распахнутыми глазами. Внутри золотой женщины Кот с глазами такого же золотого оттенка. Внутри кота маленькая девочка с длинными кудрями в небесно-голубом платье. Глаза её открыты, но глядит она в сторону. Её интересует скорее то, что там, чем тот, кто на неё смотрит. Самая маленькая куколка это в натуральную величину пчёлка. Тут какое-то движение происходит в глубине коридора, там, где камин задрапирован занавесию из красного бархата. Кто-то там покрупней кота. Но стоит Закире глянуть туда, как уже никого нет. Он соединяет половинки всех кукол и расставляет их одну за другой на полке в рядок. Ведь так им наверняка лучше, чем томиться всем сразу внутри одной. И следует дальше. Столько горит свечей, что запах воска пронизывает собой всё. Мягкий, сладкий, смешанный с запахами бумаги, кожи, камня и ещё дымка. Кто зажигает их, когда здесь никого нет, думает Закери, заглядевшись на канделябр, в котором с полтора десятка длинных тонких свечей коптя роняют капли воска на камень. И до того же, закапанной многими-многими свечами. Какая-то дверь открывается вдруг в круглую комнату, стены которой покрыты сложной резьбой, а на полу стоит одинокая лампа. И по мере того, как Закири обходит комнату, свет падает на детали резьбы, выделяя изображения здесь словцо другое, там, но прочесть всю историю целиком он не может. Он идёт, пока туннель не выводит его в сад под порящим вверху потолком, выполненным из того же сочащающегося солнечным светом мрамора, из которого сложены стены в аванзале, куда он вышел из лифта. Свет падает на книги, оставленные на скамейках, у чаши фонтана, у подножия статуи. Он проходит мимо статуи лисы и ещё одной, похожей на ненадежную стопку снежков. Посреди сада частично огороженное пространство, вроде чайной беседки. Внутри скамейки и в натуральную величину статуя женщины, которая сидит в каменном кресле. Одеяние её не спадает, очень реалистично, с складками, и повсюду на её коленях, на её руках, в этих складках и в завитках волос пчёлы. Они вырезаны из камня более тёплого оттенка, чем женщина. Причем каждая пчелка отдельно. Закири берет в руку одну из них, чтобы проверить эту догадку, и сразу кладет на место. Женщина смотрит вниз, ее руки лежат на коленях ладонями вверх, как будто она читает невидимую книгу. У ног статуи, как при ношении, стоит бокал, наполовину наполненный темной жидкостью, и вокруг него пчелы. «Так и знала, что опять я-то пропущу», — говорит кто-то у него за спиной. Закири оборачивается, не узная он её голос, ни за что бы не догадался, что это та женщина с маскарада. Её волосы теперь уже без парика, густые и волнистые, окрашены во все оттенки розового, от гранатового у корней до телесного, тона балетных пуантов на концах прядей. Вокруг тёмных глаз ещё видны следы золотых блёсток. Она старше, чем он полагал. Может, на несколько лет старше его самого, но не исключено, что и больше. На ней джинсы, высокие чёрные ботинки на шнуровке и кремовый свитер, который выглядит так, как будто в ней кратчайший срок сделался из авцы одежды. И всё-таки весь ансамбль имеет вид непринуждённой элегантности. На шее у неё цепочки с ассортиментом ключей, медальоном похожим на компас и чем-то вроде птичьего черепа, отлитыми из серебра. Почему-то даже и без хвоста она всё равно похожа на Макса. Что пропустите, любопытствует Закери. Каждый год, примерно в это же время, кто-то приносит ей вино, отвечает розоволосая дама, указывая на бокал у ног статуи. Никогда не удавалось подглядеть, кто это делает. И не потому, что я не старалась. В общем, ещё год неразгаданной тайны. Вы, Мирабель. О, моя слава опережает меня. Знаете, мне всегда хотелось это сказать. Мы ведь так и не были представлены, как полагается, верно? Вы Закери Эзра Роулингс. И я буду звать вас Эзра, потому что так мне нравится больше. А в таком случае я буду звать вас Макс. Идёт. Легко соглашается Анна, сверкнув улыбкой кинозвезды. Между прочим, Эзра, я забрала ваши вещи из отеля. Оставила их в кабинете хранителя, куда пришла, чтобы найти вас. Так что, скорее всего, на них сейчас сидит кот, охраняет. А кроме того, я выписала вас из вышеупомянутого отеля и Ещё я должна вам танец, потому что нам не дали дотанцевать. Как вы тут с этим, ну как его там, устроились? С Дарианном? Он представился вам как Дариан? Надо же, какая склонность к Вальдо. Как будто мало ему этих эффектных бровей и капризных губ. Мне-то он велел звать себя мистер Смит, так что определённо вы понравились ему больше. Ну, Лириан он там или Смит, но его здесь нет, со вздохом говорит Закери. Его захватили. Улыбку Мирабель как водой смыло, и эта реакция удваивает тревогу, которую Закери всё время пытается заглушить. Кто захватил? спрашивает она, хотя видно, что и сама знает. Те люди, ну, с краской, клуб коллекционеров или кто они там? «Вот эти!» — он пытается вытянуть цепочку с мечом из-под своего свитера. Чертыхается, когда та застревает, и это подсказывает ему, что расстроен он больше, чем хотел бы признать. Мирабель молчит, но хмурится, и мимо Закери смотрит на статую женщины с пчелами и без книги. «Он что, умер?» — спрашивает Закери, в глубине души не желая слышать ответ. «Если нет, то по единственной только причине», — говорит Мирабель, не отрывая взгляда от статуи. «А именно?» «Они используют его как приманку». Мирабель подходит к статуе, поднимает бокал таинственного вина, смотрит на него с секунду, подносит губам и дочисто выпивает. Пустой бокал ставит на место и поворачивается к Закери. Ну что? Отправимся мы спасать его? А? Эзра,